Глава 20. Амелия пребывала в своем поместье и нервно постукивала указательным пальцем по столу. Даже ее холодная маска, которую она носила везде, в том числе и дома, дала трещину. Ей было сложно сдержать гнев из-за того, что ее ставка не сыграла, из-за чего она оказалась в очень удручающем положении. А все из-за этого бастарда Евгения, который из «Раздражителя», стал преградой на пути к ее цели. Она всю жизнь считала этого полукровку жалким отбросом, который не стоит даже капельки ее внимания. Младший брат только и умел, что пить и просаживать деньги рода. Однако стоило случиться аварии, как он изменился в абсолютно противоположную сторону. Надо же было такому случиться. Как бы девушка не презирала парня за его низкое происхождение, глупо было отрицать, что эти изменения пошли ему на пользу. Он, который никогда не держал в руках меч и ни с кем по-настоящему не сражался, смог одолеть ее пешку, которую она считала весьма полезной. Затем он в первый же год занял третье место на отборочных, и будто ему этого было мало, обзавелся крепкими связями с наследниками древних родов и вошел в двадцатку лучших студентов Академии. И это всего за два года. Амелия лично следила за его прогрессом и не понимала, как это ничтожество могло настолько быстро стать сильнее. Неужели он всю жизнь притворялся, что никчемен, чтобы накопиться сил и устроить всем неприятный сюрприз? А теперь уже стало слишком поздно что-то менять, ведь он привлек внимание, выставив себя в нужном ключе. Нет, это слишком глупо. С такой стратегией он терял гораздо больше, чем мог приобрести. Это уже не говоря о том, что его никто не заставал за тренировками на протяжении нескольких лет. Максимум, что младший брат ходил в спортзал, но это никак не вязалось с его магическими тренировками. Амелию даже стали посещать мысли, что ее бастарда брата кто-то подменил. Кто-то, кто выглядит один в один, как он, но обладает достаточно магическим талантом. Девушка даже бы не удивилась, окажись это правдой. Не может человек пройти через такие резкие перемены. Да попаден хоть 10 раз в аварию, и пусть его разум без остановки будет претерпевать изменения, откуда у него мог появиться магический талант? Не могли же те, кто его проверял, ошибиться? И ладно бы только магический дар. Откуда у него появились такие навыки владения мечом? Да, ему было далеко до таланта самой Амелии, но она видела его мастерство фехтования. Такого уровня можно достичь, только если тренируешься с пеленок если только к этому не приложил руку отец. Но это было еще большим бредом, хотя и такую вероятность отбрасывать до конца не стоило. Все же глава рода никогда не относился к ним всем как к детям, скорее как к инструментам. Евгений как раз мог быть одним из таких инструментов, которые создавал отец для выполнения своих целей. Она с самого начала должна была его воспринять как серьезного противника, а не поддаваться своему высокомерию. Признать, что этот ублюдок действительно способен на многое. Однако, увы, ее гордость — это одновременная и сила и, главное, слабость. Вот и вышло так, что младшенький стал костью в горле. Сначала он своим дерзким поведением выставил ее в нелучшем свете перед другими студентами. Это она еще могла проглотить, как и то, что он сдружился с треклятым Рязанским. Вот уж кто реально умел выбесить ее даже больше, чем глава Совета, Но того, что он стал причиной издевок со стороны Варвары и уменьшения ее авторитета перед Дмитрием-младшим, она простить ему не могла. Не для того Амелия столько лет плела вокруг себя паутину, чтобы таким образом показать свою слабость и некомпетентность. Амелия прекрасно помнила момент, как впервые познакомилась с Дмитрием-младшим и какой договор с ним заключила. В тот момент она не имела ничего за своей спиной в то время как старший брат мог с легкостью с ней расправиться, устроив покушение. Ведь на тот момент ей исполнилось 16, и к этому возрасту отец переставал защищать своих птенцов. А она, в свою очередь, еще не обзавелась сильными слугами или влиянием, чтобы суметь гарантированно постоять за себя. Дмитрий-младший в тот момент сделал очень выгодное предложение. Он поможет ей стать главой ратьевых, устранив всех потенциально сильных наследников и вынудив главу рода сделать преемником ее. Иными словами, он пообещал исполнить мечту девушки. В ответ на это он потребовал не слишком многого, всего лишь союз, в котором она будет помогать ему в бизнесе и других делах. В тот момент она не до конца осознавала, что из-за принятого решения станет слишком зависимой от старшего брата. Как такового бизнеса, К своим 18 годам она не открыла, поскольку все время посвятила личным тренировкам. Они быстро окупились, поскольку к концу первого года обучения в Академии она стала главой дисциплинарного комитета. Это, в свою очередь, позволило ей получить связи в Академии и сделать многих студентов своими пешками, готовыми пожертвовать многим ради достижения ее целей. Чего, например, стоил Мстислав Черкасов, туповатый бугай, но преданный делу и готовый убирать мусор. Жаль, что он иногда сбоил, но тут, увы, идеальных пешек в Академии не существовало. Однако, по сути, вся эта власть была лишь пылью в глазах окружающих. Дмитрий-младший крепко держал ее за горло, как Станислава и Варвару. Вот у кого по-настоящему было влияние над ними. Хотя порой девушке казалось, что эти двое не замечают эту очевидную правду. Дмитрий-младший ценил только тех людей, кто может быть ему полезен. Станислав выполнял для него грязную работу. Варвара помогала с контрабандой наркотиков и других нелегальных веществ из Персии в другие страны. И что полезного делала для него Амелия? Практически ничего. Лишь следила за близнецами и младшеньким, передавая ему информацию, которую он мог достать и другими способами. Другими словами, она была бесполезна. Возможно, Дмитрий-младший рассматривал ее как инвестицию в будущее, однако куда ближе ей виделся другой сценарий. Он просто собирался использовать девушку по максимуму, после чего убить, не выполняя своего обещания. Такая же судьба ожидала Варвару и Станислава. Только в отличие от этих двоих, своей ошибкой она приближала свою возможную кончину, ведь из-за той ошибки с Евгением выставила себя полной дурой, которую ей до сих пор припоминают на собраниях. Даже когда она получила от рода предприятие после войны с родом Дакров, Амелия ни на йоту не почувствовала себя увереннее. Этот бизнес мог приносить деньги в общую казну Альянса, но значимую помощь это не оказывало. Она вновь оказалась на задних ролях. Поэтому она решилась пойти на решительный шаг и действовать против брата, пока не стало слишком поздно. И первым же делом... Она решила начать со своего брата Бастарда и его нового предприятия. Так она могла убить одним выстрелом двух зайцев. Дело в том, что ее слуги принесли ей интересную информацию касаемо брата. Он каким-то образом смог сдружиться с Намором и, по слухам, тот создал новую руну, которую должен был вплести в доспехи, производимые предприятием Евгения, причем производимые особой технологией, которые создадут прорыв в технологическом плане. В том, что эта информация правдива, Амелия даже не сомневалась. Она знала, что Евгений летал в Австрию к герцогу Эдуарду Груберу и что тот прислал к нему своих специалистов. А подобное явно было неспроста. Именно поэтому она решила похитить технологию производства доспехов. Даже если на заводе она не найдет уже законченный прототип доспехов с нанесенными на него рунами, она вполне может отыскать информацию в серверной. Должна же была технология, хранится на каком-либо носителе. Иначе работникам было бы очень непросто создавать совершенно новые доспехи. Попросту не был бы налажен процесс производства. Да и Евгений не был идиотом, чтобы дать каждому работнику лишь часть информации о технологии производства, чтобы у тех даже не было понятия, как должен выглядеть конечный продукт. Эту информацию она собиралась продать Демидовым. Те с легкой руки могли купить ее даже не за миллионы, а за миллиарды рублей. Полученные же деньги она могла тратить на тайных счетах, чтобы расходы ускользали от взгляда Дмитрия-младшего. На них девушка собиралась нарастить свое влияние, подкупить некоторых людей и в целом обеспечить свою безопасность, чтобы негласный глава альянса не смог бы до нее добраться. Однако она просчиталась. Евгений оказался тем еще хитрым ублюдком, который испортил ей все планы. Еще недавно он находился в Японской империи и, по слухам, собирался пробыть там не меньше недели. За это время Амелия вооружила своих слуг, приобрела для них подставное снаряжение, чтобы это выглядело как работа наемников, после чего отправила их на задание. Конечно, она сильно рисковала, отправляя своих людей на задание. Однако иного выбора она не имела. Дмитрий-младший контролировал, если не весь у него мир, то очень большую ее часть. Девушка даже подозревала, что именно ему принадлежали теневые сайты и гильдия полумесяца, хотя на руках у нее не было никаких доказательств. Поэтому она воспользовалась своими слугами. Это был в какой-то степени вынужденный риск, на который она решилась пойти. Однако, как часто бывает, все пошло не по плану. Евгений мало того, что вернулся из Японии раньше времени, так сразу же отправился на завод и, будто зная про Атаку, задержался там до самой ночи и взял ее слуг в заложники. Не будь его там, то операция прошла бы безо всяких проблем. Максимум бы он узнал, что случилось проникновение на предприятие, но ничего бы с этим не смог поделать. А теперь ситуация складывалась хуже некуда. Она подставилась не только перед Родом, но и перед Дмитрием-младшим. До него точно дойдет этот инцидент, и Дмитрий-младший наверняка решит, что она заслуживает наказания. И это как минимум. В худшем случае, все может дойти до смерти. Да, не сейчас, но через год, а может два, когда он решит, что накопил достаточно влияния и что самое время сболтнуть банку с пауками. Так или иначе, он больше не сможет ей доверять, как раньше. Она не верила, что подобную выходку ей спустят с рук. И тогда придется прибегнуть к запасному плану, к которому она совсем не хотела бы прибегать. Ведь это бы означало, что она решила отказаться от желанной жизни, отступить на долгие десятки лет, чтобы скрываться, набрать силы и вернуть то, что принадлежит ей по праву сильного. Однако прибегать к запасному плану она собиралась только если ее совсем зажмут в углу. Потерянные годы ей никто не вернет, не говоря о том, что она совсем не горит желанием скрываться, подобно пойманной крысе, боясь, что в один день ее найдут и убьют во сне. От всех этих мыслей ее маска холодной королевы рушилась все сильнее, и наружу показывался гнев. Она скалила зубы, лишь думая о предстоящем разговоре с бастартом. Ей не хотелось признавать, что Евгений ее переиграл, и что, находясь на своей территории, девушка будет вынуждена играть по его правилам. Госпожа? В дверь тихо постучали, после чего она услышала знакомый женский голос слуги. Господин Евгений Львов Прибыл в поместье. Хорошо. Примите его и его слуг как почетных гостей, после чего пригласите моего младшего брата ко мне в кабинет. Возвращая себе самообладание, ответила Амелия. Ну что же, ублюдок, хочешь поговорить — поговорим. Посмотрим, чего ты сможешь добиться этим разговором. Подумала про себя Амелия и стала готовиться к приему.